Исаак Башевизингер, Шоша, страница 154, кассета номер пять, вторая сторона. Да? И в любви есть свои резон. п о д м а с т е р ь е сапожника не влюбится в принцессу и уж конечно не женится на ней. И такое может случиться. Такое? Только в книгах, но не в жизни. Когда мы жили в Варшаве, я зачитывался романами, которые публиковали в газете из номера в номер. Отец твой, пусть будет земля ему пухом, не любил газет ы тех, кто пишет в газеты, говорил, что они оскверняют с в я т ы е еврейские буквы. Только во время войны он начал заглядывать в газету, чтобы узнать, что творится в мире. Даже в этих нескладных романах была своя логика. А теперь ты хочешь жениться на Шоше? Верно, она порядочная девушка, несчастная, больная, быть может, жертва распутства своего отца. Но неужели во всей Варшаве не нашлось ничего лучше? Я грешу, знаю. Это грех не следует говорить такое. Я гублю себя. Погляди, к а огонь погас. Мы помолчали. В воздухе пахло горелым маслом чем-то сладким, и давно забытым. Мать продолжала: "Дитя мое, все это предопределено. Моего отца, твоего дедушку называли хахам. Он мог бы стать раввином в большом городе, но довольствовался тем, что остался в глухом углу в богом забытой деревне и жил там до самой смерти." Твой дед с отцовской стороны, родом из Тамашева, тоже избегал людей. Всю жизнь он писал комментарии к к а б а л е Перед кончиной он призвал одного из внуков и велел сжечь все рукописи. Лишь одна страница уцелела случайно. Те, кто прочел ее, утверждали, что это были мысли необычайной глубины. Он был человек н е о т м и р а с е г о даже не знал, чем одна монета отличается от другой. Если бы бабушка твоя Темрл не экономила к а ж д ы й грош, в доме не было бы и куска хлеба. В своем роде она была святая. Она пришла к Рэбе в Бельзе, и Рэбе пригласил ее сесть, хотя она всего лишь женщина. Что я в сравнении с ними? Я погрязла в грехе. Конечно, я люблю тебя и желала бы, чтобы у тебя была хорошая жена. Но если небеса распорядились иначе, мне следует придержать язык. Я рассказываю тебе все это, чтобы ты не з а б ы в а л о своем происхождении. Мы приходим в этот мир не для того, чтобы потакать своим прихотям. Посмотри на меня, вот во что превращается плоть и кровь человеческая. А я была красивой девушкой. Когда я проходила вдоль Люблинской улицы, люди останавливались, разинув рты. У меня была самая маленькая ножка во всем городе от у ф л и своей. Я начищала до блеска каждый день, даже если шел дождь. У меня была юбка в складку, каждый день я ее гладила. о т ц у постоянно говорили, что я очень заносчивая и т щ е с л а в н о Сколько мне тогда было? Пятнадцать лет. Через полгода я уже была помолвлена с твоим отцом, а еще через год меня в е л и под брачный балдахин. Женщине недозволено учить Тору, но я стояла за дверью и слушала, как твой отец учит детей в в е ш и в е Любую ошибку я замечала. Тогда же я начала читать н р а в о учительные книги по д р е в н е еврейски. Еще я поняла, что у меня горячая кровь и я должна сдерживать себя. Как это пришло ко мне? Надеюсь, дети будут походить на тебя, а не на шошу. Мама, у нас не будет детей. Почему нет? Небеса хотят, чтобы был мир и были евреи. Никто не знает, чего хотят небеса. Если бы Бог хотел, чтобы были евреи, он не создавал бы Гитлеров. в Ой, воой! г о р е мне, что ты говоришь такое? Никто не поднимался на небо и не говорил с Богом. Не нужно для этого подниматься на небо. Истину можно увидеть прямо здесь на земле. За три дня до того, как Мейтель вай Эстерка выиграла в лотерею, мне привиделась в о с н е с у м к а в которой лежали бумажки с цифрами. И только я хотела взять ее, как появилась живая Мейтель. Она уже умерла тогда, с желтым лицом в белом чепце. Она сказала: "Это не тебе, это моя Эстер собирается выиграть много денег". И она спрятала сумку в соломе. Мне было десять лет, я не знала, что такое лотерея и слова такого не слыхивала. Сон этот я рассказывала всем и каждому в нашем доме, и все только плечами пожимали. А через три дня пришла телеграмма, и там сообщалось, что Эстер выиграла главный приз. Когда мне приснился этот сон, призы еще не разыгрывали. Два года спустя был еще случай: дом с привидениями, много ночей подряд злой дух стучался в оконный переплет в доме а в р о м а Резника. Присылали даже с о л д а т обыскать дом, комнаты, подвал, чердак, но не смогли найти ничего такого, чтобы можно было обвинить кого-нибудь в хулиганстве или шантаже. Дитя мое, на свете так много тайн. что если даже ученые будут непрерывно заниматься ими миллион лет, они не смогут разгадать и миллионные их части. Мама, от этого не легче тем евреям, которых истязают в Дахал или другом таком же аду. Утешение в том, что смерти нет. Твоя же Шоша говорила мне, что умершая сестра приходит к ней. Мне не хватило бы ума сочинить такое. Бася хотела пригласить мать и м о й ш и на обед. Но мать откровенно сказала, что она не будет е с т ь в доме у Баси. Ни она, ни м о й ш а не у в е р е н а что в этом доме соблюдается строгий к о ш е р Но чтобы не обижать ее, оба согласились прийти на чай. Не знаю, как стало известно, что жена последнего здешнего р а в и н а и его сыновья собираются нанести визит Басе. Часа в три я вместе с матерью и братом открыл Басину двери, замер на пороге в изумлении. В комнате было полно народу. Пожилые женщины в чепцах с лентами и рюшами, белобородые старцы с пейсами. Равно как молодые юноши и девушки, видимо из тех, что интересуются литературой, все были здесь. На столе п р а з д н и ч н а я скатерть, на ней к р ы ж о в е н н о е варенье, субботнее печенье, стаканы с чаем. Женщины принесли узелочки с гостинцами, имбирные пряники, изюм, чернослив, миндаль, разные с л а с т и Бог мой, нас еще не совсем забыли на к р а х м а л ь н о й Война, эпидемии, голод в купе с Ангелом Смерти хорошо потрудились, но все же кое-кто остался в живых. Тряслись ленты и рюши на чепцах, высохшие губы вормотали приветствия и благословения, с о ж а л е я о давно прошедших временах, по увядшим щекам скатывались слезинки. Все мужчины были приверженцами последнего Родзиминского ребя. Он ушел в мир иной, не оставив наследника, а все его последователи расссорились между собой. х а с и д ы рассказали, что если бы он согласился на операцию, то мог бы жить и сейчас. Но он до последнего дня остался верен убеждению, что нож предназначен для того, чтобы резать хлеб, а не человеческую плоть. Он отдал Богу свою святую душу после долгих страданий. Со всей Польши собрались раввины на его погребение. Его похоронили рядом с могилой его деда р а п ь я н к е л я прославившегося бесчисленными чудесами и войной с демонами. Всем было известно, что мертвецы приходят к нему и признаются в злодеяниях, совершенных при жизни, и что на чердаке у него обитают духи. с м о й ш е беседовали хасиды, расспрашивая его о хасидских дворах Галиции, в Бельзе, с и н я в е р о п ш и ц е А в это время молодые девушки и юноши подошли ко мне поговорить. Они уже слыхали, что моя пьеса провалилась, и сетовали на положение в еврейском театре. Цивилизация на грани катастрофы, говорили они. А в театре все еще показывают жанровые с ц е н к и пятидесятилетней давности. Пришла и Тайбеля. Она привела своего друга, бухгалтера маленького человечка с большим животом и сверкающим золотым зубом. Несколько девушек окружили Шошу. Я услыхал, как одна из них спросила, каковы это быть невесты писателя. Шоша ответила, ничего особенного в точности, как просто с человеком. А как это вышло, что вы двое встретились? – спросила другая. Мы оба жили в доме номер десять по крахмальной. Ара л е ж и л в квартире с балконом, а наши окна выходили во двор прямо против канавязи. Девушки с улыбкой переглянулись. Казалось, они спрашивали друг у друга, что он в ней нашел. Бася усадил а м о й ш е в о главе стола, напротив посадил а стариков. Мойшь намекнул, что сидеть мужчинам и женщинам за одним столом не в хасидских традициях, и тогда Бася поставил а стулья для женщин посреди комнаты. Хасиды продолжали обсуждать свои проблемы: в чем разница между подворьем в Бельзе и в Бобове, почему р а в и н ы Венгрии против всемирной организации о р т о д о к с а л ь н ы х евреев, р е б и из Рудника, он что святой и в каком смысле, верно ли, что р е б и из Роз в а д о в а Унаследовал чувство юмора от своего п р а п р а д е д у ш к и Робшницкого р е б е Как жаль, се этого ли они, что так мало известно про голицыйских р е б е в этой части Польши. Почему так важно это знать? спросил м о й ш Каждый служит Богу на свой собственный лад. Что говорят в г а л и ц и и о т е п е р е ш н и х бедствиях? спросил один. м о й ш а ответил вопросом на вопрос: а что тут сказать? Это родовые муки Мессии. Пророк уже предсказал, что в конце дней Господь придёт с огнём и мечом. И его колесницы понесутся подобно урагану огненым н пламенем, чтобы все увидели его гнев, его ярости, ь его о т м щ е н и е Когда Сатана понял, что царствие его поколеблено, он создал и с с т у п л е н н о е безумие и привнес его в мироздание. Даже в высших сферах существуют темные силы. Что такое н о г о Добро и зло соединенные вместе. Корни зла простираются к основанию престола славы. Богу пришлось создать пустоту, ослабить Его свет, чтобы создать мир, чтобы Его лица не было видно. Без уменьшения силы Его лучей не было бы свободы выбора. Искупление не произойдет сразу, а будет совершаться постепенно. Война Бога с а м а л е к о м на последнем этапе. Она принесет нам большие бедствия и много соблазнов. Один из наших мудрецов сказал о Мессии: пусть он приходит, но я не хочу дожить до того, чтобы увидеть Его лик. Мишна предсказывает, что прежде чем Мессия придет, людское высокомерие достигнет немыслимой высоты, и тогда, ой, -во во,й, вода нам уже по с а м у ю шею!» — вздохнул старый хасид м е н д е л е Вишковер. А что? Зло обладает невероятной силой, продолжал Миш. В мирные времена грешники пытаются скрыть свои намерения и прикидываются невинными овечками. В р о к о в ы е минуты они обнаруживают свое истинное лицо. Экклезиаст говорит: не скоро совершается суд над дурными делами, от этого не страшится сердце сынов человеческих делать зло. г р е ш н и к и стремятся к тому, чтобы в мире господствовал разврат, разбой, убийство, воровство. Они хотят без з а к о н и е возвести в ранг добродетели. Их цель стереть все не из десяти заповедей. Они замышляют з а к л ю ч и т ь в тюрьмы всех честных людей, а с у д ь я м и над ними поставить воров. Приходят в упадок целые общины. Что есть садом и его судьи хилек и б е л л е к Они п о к о р н ы е что строили вавилонскую башню. п а р ш и в а е овца портит все стадо, а и с к р ы возникает пожар в доме. Гитлер да будет забыто имя его не единственный злодей. В каждом городе, в каждой общине есть свои Гитлеры, кто хоть на миг забывает Бога, погружается в скверну. О, как трудно, очень трудно, простонал другой старик. Где это написано, что должно быть легко? возразил Мойши. Силы наши иссякают, пожаловался Третий. Тому, кто умеет ждать, Господь дает новые силы. Женщины сидели тихо и внимательно слушали. Подошли даже молодые люди и девушки, те, что пришли поговорить о культуре, и д е ш и з м е и прогрессе. Вдруг Шош спросила: "Мамели, это взаправду, Мойши?" Раздался смех. Даже старухи заулыбались без з у б а м и ртами, обнажая десны. Бася засмущалась, доченька, что с тобой? Ой, мамыли, мой ш е л и настоящий равин, прямо как его отец. И Шоша залилась слезами, уткнувшись в платок лицом. За два дня до свадьбы пошел снег и шел не переставая двое суток. Когда снегопад прекратился, грянули морозы. Улицы были завалены снежными сугробами, даже на санях не проехать. С крыши балкона свисали толстые сосульки. Провода, покрытые толстым слоем льда и снега, сверкали на солнце. Из-под снега торчали там и сям то птичий клюв, то кошачья морда. Площадь около крахмальной была пустынна. Только маленькие снежные вихрики закручивались вверх, точно ч е р т е н я а т а которые хотят ухватиться за собственные хвостики. Воры, проститутки, наводчики попрятались по своим углам, по подвалам до чердакам. Обычно на дворе яныши чем-нибудь доторговали, сейчас и там никого не было. Свадьба была назначена на восемь вечера у равина на Панской. На деньги, которые дал з е л и к Бася смогла приготовить для Шоши с к р о м н о е п р и д а н о е несколько платьев, туфли, белье, а я вообще ничего не предпринимал в этом роде. Из денег, полученных за рассказы и того, что мне заплатили за переводы, я едва-едва наскреб, чтобы оплатить пансион матери и брату. Самому мне почти ничего не осталось. В день свадьбы я поднялся раньше обычного. Снаружи завывал ветер, пробили в гостиной старинные часы. Встать с постели, умыться, побриться, было делом нескольких минут. Текла заглянула в комнату, принести завтрак. Да, Текла, пожалуйста, будь добра. Она ушла и тут же вернулась. Там вас спрашивает дама с цветами. Я был уверен, что никто ничего не знает. Лепеча что-то насчет того, чтобы Текла никого не впускала, я у в и д а л д о р у стоящую в дверях. Она была в старом поношенном пальто, в валенках, а шляпа у нее на голове напоминала перевернутый горшок. В руках букет. Завернутый в плотную бумагу. Позади вертела головой и гримасничала. Текладора сказала: "Дорогой, м о й секретов не существует. Прими мои поздравления. На щеках у меня еще была мыльная пена. Я положил бритву и спросил: "Это что еще за вздор? Что не понимаешь, что тебя ничего не утаить от меня? Ты не пригласил меня на церемонию, но мы никогда не сможем стать чужими друг для друга. Годы, проведенные вместе, не так-то просто вычеркнуть из памяти. И кто же тебе об этом сказал?" «О, У меня есть связи. Кто работает в тайной полиции, тот знает все, что происходит в Варшаве. Так Дора изображала сталинистов, которые теперь обвиняли ее в принадлежности к польской тайной полиции. Неохотно принял я цветы и сунул их в кувшин с водой рядом с умывальником. Дора сказала: "Да, я знаю все. Даже имела честь встретиться с твоей н а р е ч е н н о й Как же это удалось тебе? Ой, я постучала в дверь." Я притворилась, что с о б и р а ю на обед. н ы х я заговорила с ней по-еврейски, но она ничего не поняла из того, что я сказала. Тогда я подумала, что она лучше поймет польский, но быстро сообразила, что и польский она понимает не лучше. Не хочу поддразнивать тебя или извить. Раз ты любишь ее, какая разница. Влюбляются в слепых, глухих, горбатых. Можно я сяду? Конечно, Дора, садись. Не нужно было тебе тратиться на цветы. Хотелось принести что-нибудь. У меня свои р е з о н ы Я тоже собираюсь замуж. И раз сделаю тебе свадебный подарок, то вправе ждать и от тебя того же. Я все делаю с тайными целями. Подмигнула мне Дора и села на краешек кровати. Снег на ее валенках начал таять и по полу растеклись ручейки. Дора достала папиросу и закурила. Ферндер спросил я: "Дамы и дражайшие, оба м а р е н е г а т ы фашисты, предатели и провокаторы. Найдется ли более подходящая парочка? Будем вместе стоять по другую сторону баррикады и стрелять в рабочих и крестьян?" В том случае, конечно, если не окажемся в тюрьме. Знает ли реакционеры, что мы их друзья? Кстати, что случилось с песой, к о т о р а й уже пора бы быть б ы г о т о в о й Ты уходишь от меня, но я помню каждый час, что мы провели вместе. Когда появляется что-нибудь твое, я прочитываю не раз и не два, уж по крайней мере три раза. Говорят, Файтальзон задевает затевает издавать журнал. Ой уже сколько лет он все собирается его издавать. Текла вот, тихонько открыла дверь и внесла под нос с завтраком. Я спросил, п о з а в т р а к а е ш ь со мной Дора. Я уже завтракал, спасибо. Но кофе я, пожалуй, выпью. Декла ушла, чтобы принести кофе. Дора огляделась вокруг. Ты собираешься после свадьбы жить здесь или приедешь к ней? Я такая же любопытная, как и раньше. Пока еще не знаю. Не понимаю, почему тебя смущают мои вопросы. Как бы там ни было ответ, ты сам не знаешь. Что до меня, я не люблю Уольфа. Мы слишком схожи. В любом случае наша совместная жизнь весьма призрачна. Либо его арестуют, либо меня. Полиция с нами играет как кошка с мышью. Но пока мы п о э т у сторону решетки, вместе нам не так одиноко. Стоит Вольфу уйти из дома, я начинаю разглядывать потолок ищу, куда бы вбить крюк. Если спускаюсь вниз и выхожу на улицу, должна переходить на другую сторону, чтобы избежать встречи с прежними товарищами по партии. Встречаясь со мной, они плюются и показывают кулак. Однажды ты говорил со мной о вещах, смысла которых я не уловил, а теперь, п р и п о м и н а я начинаю кое-что поднимать. О чем это ты? х о т ты говорил, что нельзя помочь всему человечеству. И тот, кто слишком много заботится о человечестве, рано или поздно становится жестоким. Как ты это понял? Едва смею признаться, но я лежу по ночам рядом с ним, а думаю о тебе. Он ироничен, и у г р ю м одновременно. А усмехается он так, будто ему одному известна истина в конечной инстанции. Не выношу это его ухмылки. Он улыбается в точности так, как и в те времена, когда был с т а л и н и с т о м Все равно я не могу больше оставаться одна. Он уже переехал к тебе? Я не в состоянии одна платить за квартиру. Он получил какую-то работу в профсоюзе. Дверь отворилась и вошла Тегла с чашкой кофе. Глаза ее смеялись. Здесь мисс Бетти с цветами в о з в е с т и л а она. Не успел я открыть рот, как в дверях появилась Бетти в светлой меховой шубке такой же шапочке в отороченных мехом ботах. Она принесла огромный букет. Увидав Дору, Бетти отступила. Меня одолевал смех. И ты тоже. Можно мне войти? Конечно, входи, Бетти. Ну и метель сегодня. Должно быть, семь ведьм повесились этой ночью. Бетти, это Дора. Я тебе не рассказывал. Дора это Бетти Слоним. Да-да, знаю, актриса из Америки. Я узнала вас по фотографии в газете. Что мне делать с этими цветами, Текла не принесешь ли кувшин? Все кувшины заняты, хозяйка держит в них крупу. Ну принеси еще что-нибудь. Возьми цветы. Текла протянула руку. Казалось, про себя она посмеивается надо всем. Бетти начала притоптывать б о т и к а м и Жуткий мороз. Улицу перейти невозможно. В Москве такое бывает, или еще в Канаде. В Нью-Йорке снег чистят, по крайней мере на главных улицах. Помоги же снять пальтошку. Теперь, когда ж е н и т ь собрался, я с б у д ь джентльменом? Я помог б е т т и раздеться. На ней было красное платье, оно не шло к ее рыжим волосам, и она казалась в н е бледной и худой. т в е р н о удивляешься, зачем я пришла? – продолжала Бетти. – Пришла, потому что принято приносить цветы жениху и усопшему тоже, а когда жених заодно и труп, он заслуживает двойного букета. Было очевидно, что фразу эту она заготовила заранее. Дора улыбнулась неплохо, с к а з а н о я пойду, не хочу вам мешать». А вы никому и не мешаете, возразила Бети. т То, что я собираюсь сказать, можно слышать каждому. Принести еще кофе? Спросила Текла. Только не мне, ответила Бети. т Я с утра уже выпила, наверное, чашек десять. Можно закурить? Бети достала папироску, закурила, потом предложила Доре. Казалось, женщины моментально отгородились друг от друга кончиками папирос. Это было похоже на языческий обряд. Дора осталась сидеть на кровати. Я подал Бетти стул, а сам сел на лавку около рукомойника. Бетти завела разговор про Юджина Унила, одного из драматургов, чьи пьесы переведены на идиш. Бетти собиралась появиться в этой пьесе еще в Варшаве, она сказала, знаю, что провалюсь. Юджина Унила не понимают даже в Америке, как понять его варшавским евреям. Да и перевод не слишком хорош. Но Сэм настаивает, говорит, я должна выступить в Варшаве до приезда в Америку. Ох, как же я завидую писателям, им не приходится постоянно иметь дело с публикой. Писатель сидит себе за столом, перед ним чистые листы, он пишет, что хочет. Актер от других зависит. Иногда со мной такое бывает, возникает неудержимое желание писать. Я уже пробовал а написать пьесу, рассказ тоже. Потом перечитала, мне не понравилось, и я п о р в а л а все на мелкие к л о ч к и ц у ц и к могу я еще называть тебя ц у ц и к о м Здесь в Польше ситуация резко ухудшается. Иногда я беспокоюсь, что сама могу застрять. Ну с американским-то паспортом возразила Дорова, м нечего беспокоиться, даже Гитлер не доверется до Америки. Что такое паспорт, к л о ч о к бумаги, а пьеса тоже бумага, и что такое рецензия, опять бумага, чеки, й банкноты тоже лишь бумажки. Как-то ночью мне не спалось, я размышляла, был каменный век, а теперь мы живем в бумажном. От каменного века сохранились какие-то орудия, от бумажного века не останется ничего. По ночам приходят в голову странные мысли. Другой раз проснувшись посреди ночи, я стал размышлять о своей родословной. Я очень мало знаю про своих дедушек и бабушек и ничего о п р а д е д у ш к а х и прабабушках, а о про прадедах. Я представил себе, что, если вернуться на несколько поколений назад, у каждого из нас найдется тысяча предков, и от всех них человек что-нибудь д о наследует. Днем это соображение может возникнуть мимолетно, ночью оно представляется ужасно значительным, даже пугающим. Цуцик, вы пишете про дебуки. Наши дебуки предыдущие поколения, они притаились внутри нас и хранят молчание, но вдруг один из них начинает вопить. Бабушки не столь страшные, но деды мои ужасают меня. Человек это буквально кладбище, где похоронены живые трупы. с у ц а к вам такое приходило в голову? Всякое приходит на ум. Среди предков, наверное, были и сумасшедшие. Должно быть, я слышу их голоса, продолжала Бетти. Я не только кладбище, но и дом для умалишенных. В голове у меня звучат дикие крики и безумный смех. Они пытаются выломать решетку и убежать. Наследственные клетки не исчезают. Если человек произошел от обезьяны, то в нем гены обезьяны. А если от рыбы, то в нем есть что-нибудь рыбье. Нелюбопытно о н ли это и не страшно ли одновременно? Дора загасила папироску. Простите, мисс Слоним, но нет ли в таких мыслях социального подтекста? Если у вас есть эти бумажные прямоугольнички, паспорт, чеки, банкноты, билет в Америку. Вы можете позволить себе роскошь предаваться всяким причудам и капризам. Если же вам надо платить за квартиру, а у вас нет ни гроша, если вы можете в мороз оказаться выкинутыми на улицу, если вас могут потащить в тюрьму за преступление, которого вы не совершали, если вам к тому же нечего есть, вы по неволе сосредотачиваетесь на повседневных заботах. Девяносто процентов людей, нет, даже девяносто девять ничего не знают о своем завтрашнем дне, а часто и о сегодняшнем. Им нужно думать о хлебе насущном. Когда писатели, подобно Герберту Уэлсу, или Гансу г е й н с у Эверсу, или даже нашему милейшему Арону Грейдингеру, выступают с фантазиями о межпланетных в о й н а х или о девушке с двумя дебуками, которая хочет замуж, простите меня за откровенность, они говорят лишь друг с другом. Никогда не читал этого писателя Юджина Унила, но у меня такое впечатление, что он из той же компании. Он тоже лишь грезит во сне. Мисс Слонем, вам нужно появиться в чем-то, что заденет всех, тогда вас поймут и публика придет. Простите за п р я м о т у б е т т я щ и т е н и л а с Что же я должна играть? В пропагандистской пьесе восхваляющий коммунизм? Во-первых, меня арестуют и закроют театр. Во-вторых, я приехала из России и видела собственными глазами, что такое этот ваш коммунизм. В-третьих, я не предлагаю вам играть в прокоммунистической пьесе п е р е б и л а д о р а Как я могу? Никто больше не знает, где кончается сталинизм и начинается фашизм, или как еще его назвать. Но ведь массы все равно страдают и страдания их растут непомерно. Если нацисты захватят Польшу, их первыми жертвами будут бедняки. Все богатые упахнут за границу. Если у вас на счету в банке 100 тысяч долларов и вы путешествуете лишь для собственного удовольствия, весь мир открыт перед вами. Можете даже в Палестину ехать, если у вас есть тысячи фунтов, стерлингов. Так или нет, Арон? н и п ь е с а не рассказ на эту тему ничего не изменит, возразил я. Массы и так знают, как обстоят дела. Кроме того, прежде ты говорил а иначе. Я не говорил а иначе. У меня были сомнения. Но массы остаются д о р о г и м н е их нужно учить, как противостоять эксплуатации. д о р а т ы говоришь так, вот эти твои массы невинные овечки, и лишь несколько злодеев виновны в мировой трагедии. На самом же деле большая часть этих твоих масс сама готова убивать, грабить, мародерствовать, вешать и делать то же, что делают тираны, подобные Гитлеру, Сталину, Муссолини. Казаки Хмельницкого не были капиталистами, и Петлюровские бандиты тоже. Петлюра сам был л ю м п е н о м Пока Шварцварт не ухлопал его в Париже, он голодал. Кто послал солдат умирать под Верденом? Вильгельм и Фош. Ни Вильгельм, ни Фош не смогли бы послать их во всяком случае большую их часть, если бы солдаты сами не захотели. Жестокая правда состоит в том, что большинство людей, в частности молодых людей, обладают страстью к убийству. Им нужны только причина или хотя бы повод. Один раз э т о в о и м я религии, другой раз за фашизм или в защиту демократии. Их стремление убивать так велико, что даже превосходит страх быть убитыми. Эту истину не позволено произносить вслух, но все же это так. Те нации, что готовы были убивать и умирать за Гитлера, при других обстоятельствах также были бы готовы умереть за Сталина. Не существует такой н а и г л у п е й ш е й амбиции или такой несуразицы, из-за которой люди не пошли бы умирать. Если бы евреи получили независимость, началась бы война между литваками и г а л и ц и н е р а м и Если это так, то нет и надежды. А кто сказал, что она есть? Ханжа бросил а б е т т ь вслед д о р и после ее ухода. Я таких навидалась в России. На них кожаные куртки, у бедра р е в о л ь в е р Их зовут чекистами. Как раз теперь их ликвидируют, и они заслужили это. Цуцик, поцелуй меня в последний раз. Глава д в е н а д ц а т К полудню снегопад усилился. Стало темно, как в сумерки. Серое небо висело над землей сплошной массой. Было необлачно, не ясно. Все выглядело так, будто благодаря каким-то изменениям в м и р о з д а н и и на земле менялся климат. Кто сказал, что ледниковый период не может внезапно вернуться? Кто может предотвратить стремление Земли вырваться из гравитационного поля Солнца и п о б л у ж д а в по млечному пути умчаться в направлении другой галактики? б е т т и и Дора ушли, и в квартире стало совсем тихо. Телефон не звонил, даже т е к л а не заходила, чтобы унести подносы и прибрать в комнате. Около половины восьмого мне надо было взять дрожки или сани или такси и поехать в заезжий дом на навозной улице за матерью и братом. Ожидая меня, мать не б о с ь сидела на стуле, а может и на кровати, углубившись в обязанности сердец. Эту книгу она всегда брала с собой. Мой брак с ш о ш е й отнимал у нее последнюю надежду вернуться в Варшаву. Мойше вероятно был в синагоге и р ы л с я там в книгах. Он ни слова не сказал против ш о ш и н о в глазах его п о я в и л а с ь усмешка, когда он в первый раз услышал это имя. Вместе с мальчишками из Хедера он тоже когда-то смеялся над Шошей. Уверен про себя он думает, тот, кто хоть на йоту отступил от праведной жизни, также о с т у п а е т с я и в мирских делах. А ф а й т е л ь з о н Селия, Хайму, что уж о них говорить? Даже Тайбл не могла скрыть какого-то легкого презрения, когда узнала, что я ж е н ю с ь на ее сестре. И уж наверняка я никогда не возьму Шошу в клуб писателей. Там просто высмеют ее и меня за одно. Вечер настал как-то вдруг. В комнате стало темно, на небе появились лиловые тона. Я встал с кровати и подошел к окну. Редкие прохожие не шли по улице, а сражались с метелью. Иногда казалось, что они просто танцуют в такт с в и х р я м и снега. п у ш и с т ы е с угробы превратили улицы в горы и долины. Что-то поделывают бедные воробушки. По спинозе мороз, воробьи, я сам, все это проявление одной и той же субстанции. И вот одно проявление субстанции. Завывает, ревет и гонит волны холода с северного полюса. Другое забилось в щель, дрожа от холода и холода, а третье собирается жениться на Шоше. Еще не было и семи часов, когда я вышел из дому. На мне был выходной костюм и чистая рубашка. Хайм Лиселия заказали для нас гостиничный номер в Отводске. Там мы проведем целую неделю. Это их свадебный подарок, а для нас медовый месяц. Я уложил дорожную сумку, руку, п и с и к о е что-из одежды, зубную щетку. Меня не покидало чувство, что брак этот никогда не был моим решением, а какие-то неведомые силы все решают за меня. Видимость свободного выбора исчезла совершенно. Может все, все так женятся? Может это так же, как убивать, красть, совершать самоубийство и идти на войну? Внутри меня что-то неудержимо с м е я л о с ь В общем, фаталисты правы, никого нельзя ни за что винить. Я стоял у ворот минут пятнадцать. Все проезжавшие мимо такси, сани, дрожки были заняты. Не было даже трамвая в сторону навозной. Я пошел пешком. Колючий снег бил по лицу, глаза слезились. Уличные фонари все з а л е п л е н ы снегом. Я плелся среди этого студеного н хаоса, спотыкаясь на каждом шагу, как слепой. На мне были к а л о ш и однако ноги промокли совершенно. Я пересек сольную и электоральную, потом по зимней вышел на навозную. Как в такую метель мне доставить мать и брата на панскую? Мать едва ходит и в хорошую погоду. Я посмотрел на часы, но разобрать ничего не смог. Вот и н а в о з н а я По мокрым и обледенелым ступеням я поднялся на третий этаж. Мать сидела в гостиной в бархатном платье с ш е л к о в ы м платком на голове, с вытянувшимся и бледным лицом. В глазах ее читались одновременная и религиозная покорность Божьей воле и мирская ирония. На мой ш е у же р а в и н с к о е меховое пальто с побитым молю ь в о р о т н и к о м и шляпа с широкими полями. Были там и другие постояльцы, которые оставались на ночь. Видимо, их задержала в Варшаве не погода. Они, конечно, знали, что происходит и кого ждут, потому что, когда я появился, все зашумели и захлопали в ладоши. Кто-то воскликнул: "Мазул, то в жених уже здесь". Снежные хлопья з а л е п и л и лицо, и несколько секунд я ничего не мог разглядеть, только слышал гомон мужских и женских голосов. Какой-то паренек, наверное, он прислуживал в доме, вызвался спуститься вниз и помочь нам найти сани или дрожки. Мать не могла сама даже взобраться на сиденье. Мне пришлось поднять ее и усадить. м о й ш а не расстался со своими подозрениями, что сиденье может быть т р я ф н ы м и покрыл его носовым платком. Мы уже тронулись с места, но тут я вспомнил, что забыл наверху свою сумку. Я закричал: «Стой, стой!» Как вдруг выскочил этот парнишка, мать н а з в а л а его ангелом небесным, догнал нас и сзади забросил сумку в дрожки. Я собрался было отблагодарить его, но мелочи не было, а мои слова благодарности ветер унес прочь. в Верх был поднят, внутри тьма непроглядная. Моиша сказал благодарение Богу ты пришел, но уже боялись не случилось ли чего. Ты знаешь, какая мать беспокойная. Я не мог достать дрожки, всю дорогу шел пешком. Не простудиться бы тебе, упаси Господь, проговорила мать. Попроси б а ш удать тебе аспирину. Все в е р ш и т с я на небесах, да, на небесах? вмешался Моиша. Чтобы человек н и делал, ему приходится преодолевать препятствия, и в этом тоже можно распознать волю провидения. Если все пойдет гладко, человек скажет: моя сила и сила моих рук совершили это. Когда грешники достигают успеха, то думают, что достигли этого собственными силами. Но не всегда путь зла приводит к успеху. Этот Гитлер добудет да имя его забыто, понесет свою кару, и Сталин это чудовище тоже пройдет свой путь. Пока они понесут свою кару, возразила мать, кто знает, сколько будет замучено невинных. А что? Счет идет на небесах. Ребер Шлома Бельза однажды сказал: "Не п о н ю ш к и табаку не будет забыта на высшем суде справедливости". Он, который знал истину, во всем полагался на Бога. Дрожки тащились, покачиваясь полигоньку. То и дело лошади останавливались, поворачивали головы и оглядывались назад, как бы любопытствуя, зачем людям надо куда-то ехать в такую погоду. Кучер сказал по-еврейски: "В такую погоду плохо на дрожках и в санях не лучше". В такую погоду только сидеть у печки да есть бульон с кнедлями. Дай ему несколько лишних грошей, прошептала мать. Хорошо, мама, конечно. Когда мы наконец прибыли к Равину, все уже были в сборе. Шоша, Бася, з е е л и к Тайбл, Фейтальзон, Хаймель, Селия. Меня встретили улыбочками и п о д м и г и в а н и я м и Взгляд Селии казалось спрашивал, или он в самом деле слеп или видит то, чего не видят другие. Наверное, подозревали, что в последнюю минуту я переменю решение. Старомодное платье матери удостоилось одобрения со стороны Равинши, дородной женщины в завитом парике с широким лицом и необъятной грудью. В ее суровом взгляде не было и следа доброжелательности. Считая Равина и его сына чернявого подростка с пробивающимися пейсами, с высоким крахмальным воротничком, полухасида, полуденди, было всего семь мужчин. И Равин послал сына привести с улицы или со двора еще троих, чтобы был м и н ь я н иначе церемония не состоится. На ш о ш и было новое платье, с волосами уложенными в прическу помпадур, на высоких каблуках. Она казалась выше ростом. Только мы вошли, Шоша протянула вперед руки, будто собралась бежать к нам, но Бася удержала ее, и Шоша успокоилась. Бася принесла бутылку вина, бутылку водки и корзиночку с печеньем. Равин высокий, стройный, с о с т р к о й черной бородкой, не походил на благочестивого еврея, как отец Лимоиш. Он выглядел как светский человек, даже делец. В квартире был телефон. Мать с братом изумленно переглянулись, отцу голову бы не пришло держать такую штуку у себя в доме. з е л и к уже передал адвокату тысячу злотых, чтобы заплатить Басе за развод, и бывший муж и жена сторонились друг друга. Зейлик в черном костюме, крахмальном воротничке и галстуке с перламутровой булавкой расхаживал взад вперед по комнате. Ботинки его скрипели, он курил сигару. Как и подобает служащему погребального братства, он был уже порядочно пьян. Мать он называл м е х у т е н е с т е Сватия и принялся вспоминать те времена, когда мы были соседями. ф а й т е л ь з о н беседовал с Мойш, демонстрируя блестящие познания в мидрашах и гемаре. Я у с л ы х а л как Мойш сказал ему: «Вы много читали, но вам нужна практика. Для этого необходима вера», возразил ф а й т е л ь з о н «А ее у меня и нет. Иногда вера приходит потом». ф а й т е л ь з о н уже видел Шошуусели. Он похвалил мне ее детскую прелесть, сказав, что она напоминает ему одну английскую девочку, подружку из его детства. Даже настойчиво предлагал, чтобы мы вместе с Шошей приняли участие в его странствованиях душ. Он добавил, Цуцика на в миллион раз милее, чем эта американская актриса, как там ее зовут. Если бы вы женились на то, я бы рассматривал это как падение. Все в за стол. Равин стал заполнять брачный контракт. Вытер кончик пера свою е р м о л к у Потом спросил девственница ли невеста. Зелик ответил: «Еще бы». Наконец вернулся сын раввина, неся за собой, ведя за собой троих мужчин в поддевках, с м а з н ы х сапогах и меховых шапках. Один был п о д п о я с а н веревкой. Они не хотели ждать конца церемонии и потребовали по стакану водки немедленно. Потемневшие лица их, мокрые от снега, были в морщинах и от возраста и от тяжелой работы. Всем своим видом они выражали пренебрежение юношеским м е ч т а н и я м Их слезящиеся глаза под кустистыми бровями, казалось, говорили: "Подождите-ка еще несколько лет, и вы узнаете тоже, что и мы". Из-за печки сын Равина достал балдахина четыре шеста. Равин с короговоркой прочел ки субу брачный контракт, написанный по арамейски. Я обещал Шоше двести гульденов, если разведусь с ней, и такую же сумму от моих наследников, если она вдовеет. Обручальных колец я не покупал. Бася сказала, что ни один ювелир не в состоянии подобрать Шоше кольцо п а л ь ц ы у нее т о н е н ь к и е как у ребенка. А мне Бася дала кольцо, которое я п о л у ч и л от з е л е г а тридцать лет назад при венчании. Когда р а в и н запел святые слова, она разрыдалась. т а й б л я вытирала слезы платочком. Губы у Шоше шевелились, будто она хотела спросить что-то или сказать, но Бася предостерегающе замотала головой, и Шоше ничего не сказала. Мать моя еле стояла на ногах. Она то и дело опиралась на плечо моейши, брат раскачивался, видимо бормотал про себя молитву. Хайм и Селия собирались устроить для нас прием в ресторане, но пришлось это отменить. Мать и брат боялись, что ресторанная еда в большом городе не может быть строго к о ш е р н о й Кроме того, последний поезд на отводку ходил слишком рано, так что не осталось времени для ужина. На дорогу Бася собрал а нам еду. Мать и брат хотели вернуться в старый стыков первым же утренним поездом. Цели и Хайму вызвались отвезти их на станцию. Вернувшись из о т в о д с к а мы ш о ш е й должны будем переехать к ч е н ч и н о р а м Я понимал, что все присутствующие, пожалуй, даже Бася и сама Шоша в глубине души, где еще остались крупицы здравого смысла, чувствовали, что я совершаю чудовищную глупость. Однако общее настроение было радостным и торжественным. ф е й т е р л ь з о н который мог отпускать шуточки даже на похоронах, чтобы показать всем и каждому, насколько он ц и н и ч е н здесь вел себя совершенно по-отечески. Он пожал мне руку и пожелал счастья. Потом, наклонившись к Шоше г а л а н т н о п о ц е л о в а л ее м а л е н ь к у ю ручку. х а й м л о и с е л и я п л а к а л и з е л ш и с к а з а л д в у х в е щ е й н е л ь з я и з б е ж а т ь н а э т о м с в е т с е с в а д ь б ы о н и в о х о р е о н и в р у н и л м н е в а ч к у д е н е г з а в а р н у т л о н плотную б у м а г у м а т ь н е п л а к а л а Я крепко обнял ее и поцеловал, но она не поцеловала меня в ответ, только сказала раз, уж т ы сделал это, видно, так суждено. По расписанию поезд отправлялся в 23:40, но была уже полночь, а мы не трогались с места. Вагон был пуст, одинокая газовая лампа скорее слепила, чем освещала. Проводив нас на поезд, давно ушли домой б а с е и Тайбели. В вагоне было почти так же холодно, как снаружи. Я достал из саквояжа два свитера и оба надел на себя. А Шоша закуталась в горжетку и м у ф т у сохранившиеся, скорее всего, с двойенного времени и принадлежавшие еще ее матери. У горжетки была лисья мордочка и стеклянные глаза. Шоша прижалась ко мне и дрожала, как маленькая з в е р у ш к а Может, мы ошиблись и сели не в тот поезд, или поезд всю ночь п о с т о и т на станции. Я решил пройтись по другим вагонам, но Шоша в цепилась в меня и не отпускала. Она боялась остаться одна. Внезапно раздался гудок, и поезд потихоньку пошел по обледенелым рельсам. Шоша раскрыла сверток, который положила нам басе, и мы перекусили. Все, что Шоша делала, занимало массу времени. р а з б и з а в пакет, Шоша долго решала, какой кусок взять себе, а какой отдать мне. Даже в мелочах она не могла принять решение. Я обещал Сели и Хаймлу нашим щедрым благодетелям, что Шоша будет помогать Сели по хозяйству, когда мы к ним переедем, потому что служанка Сели и м а р и я на уволилась, она собиралась замуж. Но эта нерешительность каждый раз, когда надо было сделать малейший выбор, убеждала меня, что от Шоши не будет никакого проку. Она брала кусочек маринованного огурца, и он выскальзывал из ее рук. отщипывала кусочек булки, чтобы положить в рот и клала его на стол. на тонких ее пальчиках почти не было ногтей. И я не знал, грызет она их или в один прекрасный день они просто перестали расти. она начинала жевать и тут же забывала, что у нее во рту еда. мы проезжали Пражское кладбище, город могильных камней, закутанных в снежные с а в а н ы И Шоша вдруг сказала: "Здесь и п е а лежит". Да, я знаю. Ой, Арли, я боюсь. Чего же? Шоша не ответила, верно, уже забыла, о чем я спросил. Потом опять заговорила: "Поезд, может, заблудиться". Как? Он же по рельсам идет. Шоша подумала над моим ответом. Арли, я не смогу иметь детей. Один раз доктор сказал, что я слишком муская. Ты сам знаешь где. Не хочу я детей. ты мое дитя. Страница 171